4-4 Прогнул меня Горан Осьмой безо всякого труда. Ему для этого даже прибегать к рукоприкладству не понадобилось. Загнал в угол словами. «Ты о простаке квартальному не рассказал?» «Промолчал так?» «Покрыл убийцу?» «А это препятствование правосудию?» «Плетями за такое уже не отделаешься?» «С учетом твоего вранья и того, кто ты есть, схлопочешь год каторжных работ». «А если хотя бы даже и полгода на первый раз, так хрен редьки не слаще. Ездить там на тебя будут все, кому не лень. Сам шею в петлю сунешь». Сделалось жутко, но я виду не выказал и беспечно бросил в ответ. «Ничего не докажут». «Ха-ха-ха, чудак!» Недобро рассмеялся охотник на воров. «На допросе соловьем заливаться станешь, лишь бы только обратно в камеру вернули». Мне всякое доводилось слышать об изуверах из городской тюрьмы, так что я промолчал» не став сотрясать воздух попосту. Горан поторопил. «Так по-хорошему поможешь или по-плохому?» «На кой черт он вам сдался-то?» «Не выдержал я. Его же никто не ищет!» Охотник на воров подступил и развернул, даже за плечи огнял, зашагав бок о бок. «Ошибаешься и ищут, и еще как!» Издевательски дружелюбно заявил он после этого. «Видишь ли, звездочета очень не нравится, когда убивают кого-то из них». «А кому такое понравится?» Буркнул я, отстраняясь. «Не у всех есть их деньги, связи и знания. Звездочеты провели кое-какие... изыскания. И выяснили, что хозяин дома умер задолго до гибели взломщиков, а значит, прикончить их никак не мог. Да и погиб он не от простого огня и не при пожаре». Мне припомнилось обгорелое тело, и я недоуменно уставился на собеседника. «Разве не от огня? Как так?» «В деле замешана магия. Магия, мой юный друг. А это совсем другие гонорары. Платья звездочеты щедро. И ты так или иначе мне эти деньги заработать поможешь. Окажется, действие по доброй воле. Все долги разом спешу, а нет. Да какие еще долги? Откуда бы им взяться?» Охотник на воров ответил недоброй улыбкой. «А разве я несколько часов кряду не отвечал на твои вопросы? Знакомо слово «консультация». Мое время стоит дорого». «Выставлю счет, мало не покажется». «Нет, меня точно сглазили», — подумал я и спросил. «Что нужно делать?» «Подходи к девяти к мосту у фабричной запруды». «На кой?» — буркнул я. «Наведаешься в одно заведение, в яме». «А сами чего туда не наведаетесь?» «Синие глаза обожгли недобрым огнем. «Может, мне еще раздеться, вымазаться дёгтем и в перьях вывалиться?» — спросил Горан. «Это тут при чём? «А ты подумай, не совсем ведь дурак», — усмехнулся охотник Наваров. «И вот еще что. Ты того чижика-пыжика хорошо знал?» Я неопределенно повертел пальцами. «Да так?» «Есть идеи, кто мальца на дело подрядил?» Его подельники серьезного книжника обворовали. Он за возврат вещей хорошую награду назначил. «Поможешь украденное на отыскать, деньгами не обижу». «Да мне-то откуда знать? Я ж не вор». «А ты поспрашивай. Только осторожно, чтоб самого с перерезанной глоткой в реку не спустили». «Да нет смысла», — уверил я горно. Пыжиком уже другой охотник на воров интересовался. Наверняка все вызнал давно. Это который? Будто ваш брат представляется. Опиши. Я пожал плечами. Обычный дядька, лет сорока, худой. А вот собаки у него приметные были. Здоровенно, шипастыми ошейниками. Какие-то неправильные. Псарь, — скривился Горан. Мерзкий тип, хоть в чутье ему и не откажешь. Но ты поспрашивай пыжики, поспрашивай. Я помялся немного для виду, но в итоге навести справки все же пообещал. А куда деваться-то? С крючка теперь не сорваться. Не отпустит меня Горан, не спешит долги. Что жулики, что охотники на воров — одна порода. Дашь палец, руку по локоть отхватит и еще добавки попросят. Чистые упыри, пока досуха не высосут, не успокоятся. Да и плевать, выкручусь как-нибудь. Другое дело, что если встречусь с городом в 9 вечера, то вернусь на заречную сторону уже затемно а у нас бесноватого так и не поймали. И пусть на людей он больше не бросался, но позапрошлой ночью вломился в сарай и передушил два десятка курей. А ну как повстречаемся на темных улочках». Пока топал до черного моста, хорошенько все обдумал и решил идти от фабричной запруды в гнилый дом напрямик через болото. «Там есть тропинки, можно пробраться. Особо топкие места вешками отмечены. Не увязну». Но лучше б не о планах на вечер думал, а по сторонам смотрел. На подходе к набережной привязалась грузная тетка в черном платье и с таким же платком на голове. Сам не заметил, как гадалка ухватила за руку и принялась водить пальцем по ладони. Еще и товарка ее с другого бока подперла. Денег у меня с собой не было, но дело оказалось вовсе не в них. «Сглазили тебя, милок!» — начала причитать гадалка. «Ой, сглазили, красавчик! Сильная порча на тебе лежит. На тайну завязано. Чувствовал ведь, что в последние дни все из рук валится. Расскажи, облегчи душу. Сразу беды и горести отпустят». Повеяло противной и вонючей стылостью. Только не болотной запахом тины, а какой-то совсем уж омерзительно чуждой. Внутри у меня будто что-то надломилось. Сначала продавилось, а потом лопнуло. Накатило и ударило в голову волна невыносимого жара. Я очень-очень медленно повернул голову, но и так явственно хрустнули позвонки. Уставился в глаза гадалки, растянул губы в улыбке. «Ты в материнской утробе проклятого с глазом пугать взялась, старая!» Слова вырвались с неприятным присвистом, и тетка отпрянула так резко, что едва не оступилась. Она что-то коротко бросила на своем наречии товарки и попятилась, попятилась, попятилась, не спуская с меня настороженно опасливого взгляда. Подбежал молодой фургонщик, но гадалка потянула его прочь. Я бросил лыбиться, откашлялся, сплюнул под ноги Мокроту и едва успел убраться с пути, катившего по дороге экипажа. «Вот ведь ведьма!» — задурила голову. «Чтоб кошелки драны пусто было!» Пока до базара шагал, всего так и потряхивало. Там тоже не обошлось без неожиданностей. Только мы с хватом начали подбивать босиков на игру в Орлянку, как прибежал Кудрявый. В шайку Бажена он влился года четыре назад, а до того обитал в гнилом доме, поэтому знал меня как облупленного. «Серый, выручай!» зачистил жулик, оттянув сторонку. «У фиги живот прихватило, пораскидывая пока за него три леска. У нас козырное место выкуплено. Мне Бажен голову оторвет, если сборы плохие будут». Я упираться не стал, но все же резонно заметил. «Да у меня свои дела. Грош с Пятиалтынова твой!» пообещал Кудрявый и сразу предупредил. «Проигрыш весь на тебе». Условия были так себе, да и с картами я общался далеко не так ловко, как с монетами. Но одеваться было некуда. Уселся за низенький столик, взял три замусоленных и чуть согнутых посередине картонных прямоугольника. Вздохнул. «Ну, погнали!» Место у ворот и в самом деле оказалось отменным. Народ мимо столика валом валил. «Мне еще и глотку драть не приходилось. Людей втягивали в игру зазывалы». Поначалу дело не клеилось. Проигрыш шел за проигрышем, и к столику, помимо обычных ротозеев, повалило базарное жулье. Решили проверить новичка и срубить легких денег. Ну и напрасно. К тому времени, когда вернулся Фига, мой чистый выигрыш составил без малого 3 рубля. И все это ловкость рук, никакого мошенничества. Обещанную долю Кудрявый не зажал, но из двух гривенников отдал только один. Второй оставил себе. «Я ж тебе, работенка, подогнал!» Широченной улыбкой пояснил он, и я лезть в бутылку не стал. Махнул рукой и потопал прочь. «Так себе, работенка, Уж проще на свой страх и риск в орлянку резаться!» Грамоты заниматься не пошел. С ли той лишь парой слов перемолвился, прежде чем отправиться на болото. А как поупражнялся в тайных искусствах и вернулся, так сразу и завалился в гамак. Продрых до самого вечера. Разбудил Лука поднялся на чердак и заглянул в мою коморку. Растолкал. «Серый, ну мы же договаривались. Нам со дня на день наделайте, а ты бока отлеживаешь». Я зевнул, проморгался и спросил. «Днем на дело пойдете?» «Да вряд ли». «Ну вот». Я выбрался из гамака и потянулся. «Сегодня наведаюсь в яму вечером. Посмотрю, что там и как после захода солнца». «Вернусь поздно. Предупреди наших, кто караулить будет, чтоб запустили». Лука на поскреб затылок. «Уверен». «Одержимого так и не поймали. Если кого ночью на улице прихватят, могут узабить, не разобравшись. Через болото пойду. От фабричной заводи. Вот ты рисковый». «Рисковый, А Я бы с превеликой охотой никуда не ходил. Да только мне выбора не оставили. Придется рисковать». С Гороном Осьмым встретились у моста. Я пришел туда заранее, успел оглядеться. Фабричные плотины перегородили приток Черной, впадавший в нее с той стороны. Через реку к запруде и заводским корпусам тянулся мост. А вот яма располагалась на этом берегу в глубине городской застройки. Когда-то там тоже протекала речушка, но ее загнали под землю, превратив во что-то вроде сточной канавы. Охотник на воров придирчиво меня оглядел и достал из кармана синий шейный платок. Вроде те, что были в моде у студиозусов, только сильно обтрепаны по краям. Держи. «Я понятия не имел, как повязываются такие штуки. Пришлось горону помогать с узлом. На широкой улице найди ржавый якорь. Посмотри там нашего Яна-морячка. Не попадется на глаза? Тогда поспрашивай, только аккуратненько. Будут интересоваться, зачем он тебе. Темни. Прижмут к стенке на плети, что старше послали. А подробностей не знаешь, все вопросы к ним. Ну да выкрутишься как-нибудь». «Эти вот припрут к стенке, выкрутишься как-нибудь, не понравились мне до чрезвычайности». Но спросил я о другом. «А если он там, тогда что?» «Тогда беги за мной». Я кивнул и выразительно потер подушечкой большого пальца о средней и указательной. «Монет отсыпьте». «Не гулять идешь», — отрезал Горан. «Все, шагай. В пивной тебя ждать буду». Сюда охотник на воров заявился не в своем обычном наряде, а, одевшись под стать мастеровому. От фабричных работяг он сейчас ничем особо не отличался, разве что рожа была слишком уж чистенькой, а ногти дюже аккуратно обстрижены. И ни тебе мозолей, ни въевшегося в кожу машинного масла. Наблюдательный человек в два счета раскусит. Я тоже озаботился маскировкой. Закатал рукава рубахи и подвернул штанины. И еще и картуз на бекрень сдвинул, как это было принято у обитавшего в яме мелкого жулья. После тяжко вздохнул и по узенькому переулку зашагал прочь от набережной. К вечеру небо затянуло густыми облаками, и рано стемнело. Но если на ближайшем перекрестке уже горел фонарь, то дальше, в темноте, лишь помаргивали огоньки самокруток, да мигали редкие всполохи спичек. Днем тут никому не было до меня никакого дела, а вот сейчас почти сразу на перерез выдвинулись две тени. «Куда прёшь?» — угрожающе спросил один из молодчиков. Второй многозначительно постучал кулаком по раскрытой ладони. Я не стушевался и выложил все как на духу. «В ржавый якорь! Чего тебе там? Дела!» И, пресекая дальнейшие расспросы, добавил. «Сам не местный, кого надо, знаю, а кто надо, знает моих старших». Может, глухой ночью меня и заставили бы вывернуть карманы. А так молодчики только переглянулись и отступили обратно в подворотню. Я безо всякой спешки двинулся дальше. Спешить нельзя, спешат жертвы. Вечерняя яма преобразилась самым невероятным образом. Сделалась оживленной, многолюдной и бесшабашной. Но широкой и фонари горели, и в железных бочках перед питейными заведениями что-то полыхало. Одни местные обитатели гуляли в кабаках, другие хлестали самогон и хлебное вино на улице, сгрудившись вокруг поставленных на попа бочек. Где-то играли музыканты, отовсюду доносился женский смех. Сновали среди неуспевших набраться и потратить все денежки гуляк зазывалы, тянули кого в бордели, а кого в игорные дома. И вот тут какой-то дельце ночью провернуть вздор! Тут на улице столько народу, сколько на заречной стороне после небесного прилива, не гуляет. Ржавый якорь размерами превосходил хромую кобылу не так уж сильно, а вот народу в него набилось не в пример больше. Люди едва ли не на головах друг у друга сидели. Вышивала поначалу мне даже дорогу загородил. Но я предусмотрительно прихватил с собой два пятиалтыных. Потер монетками друг от друга и громило посторонился, разрешая войти. В воздухе витал табачный дым и непонятный чад. Пахло подгорелой едой и еще чем похуже. Редкие лампы едва разгоняли полумрак. А кругом столы, столы, столы. Между ними протискивались разносившие выпивку и закуски половые, а тем из посетителей, кто накачивался пойлом у стойки, наливали буфетчики. Развлекавший честной народ скрипач и гармонист в самое столпотворение не лезли и все больше прохаживались вдоль стен. И хоть публика на первый взгляд подобралась, сомнительнее некуда, откровенно бандитских физиономий на глаза не попадалось. Увы, не удалось вот так сразу углядеть и простака. На проходе я торчать не стал. По засыпанному опилками полу дошел до подпиравшего перекрытия второго этажа столба, прислонился к нему и оглядел выпивок уже куда внимательнее прежнего. Посетители переходили с места на место не так уж и часто, разве что в нужник на задний двор бегали с завидной регулярностью. И некоторое время спустя я пришел к неутешительному для себя выводу, что мокрого за столами нет. Справляться о нем у буфетчиков не хотелось до чрезвычайности. К тому же половые разносили еду и пиво не только по общему залу. Время от времени одни поднимались по широкой лестнице на второй этаж, а другие ныряли за плотную занавесь. Вход наверх был свободным, а вот за дверь караулил звероподобный громила, и запускал он в заднюю комнату далеко не всех, кому-то сразу давал отворот-поворот. Оттуда доносились свисты, неразборчивые выкрики. А еще вроде как долетала разбитная мелодия пианино. Но из-за потух скрипача и гармониста было толком не разобрать. Я постоял немного в нерешительности, затем поднялся на второй этаж и очутился в комнате, где играли в карты и кости. Изрядная часть затянутых зеленым сукном столов сейчас пустовала, а никто из немногочисленных игроков на простака нисколько не походил. Но вот так сразу отправиться во свояси не вышло. Моё появление привлекло внимание расположившейся у входа компании. Из солидного вида дядька попросил. «Эй, малой, сдвинь!» «Сдвинь, ха! Вроде такая малость. А сколько ротозеев через это как липку обобрали, и не сосчитать!» Но и отказывать в невеликой просьбе не стоило. Стол у лестницы жулики заняли точно неспроста. Как бы это ни оказались подручные местного заправилы. Одеты солидно, будто приказчики или банковские клерки. Уськи у всех завитые, волосинки, одна к другой подобранные, а глаза шальные-шальные, взгляды острые, ровно спицы. С такими деятелями ссориться себе дороже. «Разреши?» — усмехнулся я и легонько подшип протянутую ладонь, перехватил подпрыгнувшую колоду, придержал указательным и средним пальцами, а большим сдвинул верхнюю часть, после чего убрал ее вниз. «Все это одной рукой». «И да, сдвинул по-честному, а не как это было нужно улыбчивому Шулеру». «Не благодари», — сказал, возвращая карты. «Ловок, шельмец!» — восхитился Шулер. «Сыграем партейку?» «Но вот как раз играл я не ахти. Просто знал пару трюков. Да и такие жулики кого угодно до нитки разденут. Поэтому отказался. Не сегодня». «А чего так? Человека еще. пояснил я и спешно ретировался спустился по лестнице и пригляделся к занавешенной двери в заднюю комнату. К стене, рядом с ней, была прикручена железная коробка. Желающие пройти кидали в прорезь на верхней крышке монеты. Но даже это дозволялось далеко не всем. Кого-то громило, заворачивал безо всяких разговоров. Мне там ловить было нечего. Я прошелся по залу и в дальнем углу обнаружил еще одну лестницу. Но только поднялся по ней и сразу скатился обратно. Это оказался вход в бордель. И что делать, если простак сейчас с веселыми девками кувыркается? Вот на кой черт охотник на воров вообще меня сюда послал? На что рассчитывал? Черти драны! Как же не хочется с расспросами к людям приставать? Я и не стал. Взялся ходить туда-сюда вдоль стены, не спуская при этом взгляда занавеси и ловя удачный момент, чтобы проскользнуть внутрь. И пусть не сразу, но все же возможности сделать это дождался. Больше часа в ржавом якоре проторчал, и уже совсем было собрался отчаливать, как вдруг в соседнем помещении заголосили пуще прежнего и вышибало, юркнул за плотную ткань. Я в несколько быстрых шагов очутился рядом и заглянул во второй зал, а после еще и прошмыгнул туда, поскольку сейчас никому не было до меня ровным счетом никакого дела. Меж столов пластались на ножах два ухаря. Один уже зажимал пропоротый бок, И почтенная публика во все глаза следила за схваткой. Девицы в корсетах и пышных юбках на невысокой сцене отчаянно визжали. А вышибала никак не решался вмешаться. И лишь пьяный в дыминутопёр продолжал бить пальцами по клавишам пианино. Трубач обмахивался платочком. Какой-то пухлый дядька бегал и призывал ухари остановиться. Бессмысленные занятия еще поискать. «Стоп, не то, не то, не то!» Во втором зале людей собралось не так уж и много. И я зашарил взглядом по лицам, но простака не углядел. Не было его здесь. Точно не было. Неожиданно подраненный ухарь умудрился полосануть соперника по запястью. Тот выронил нож. На этом все и закончилось. Кто-то пальнул из револьвера в потолок. И к запахам пота, дыма и дурман травы добавилась едкая пороховая гарь. Зажимавший рассеченный бок бузатер, в раз оставил попытки добить обезоруженного соперника. И парочку возмутительных спокойствия повели на выход понабежавший набежавшей вышибанке. Половые взялись замывать кровь, ухлыживчик живчик захлопал в ладоши. «Девочки! Девочки!» Танцовщицы вмиг выстрелили в шеренгу и начали отплясывать, подкидывая ноги так высоко, что даже удалось разглядеть подвязки чулок. «Панталоны нет, не разглядел». Не уверен даже, что они на танцовщице и вовсе были. Разобраться в этом помешал вышибала, который не слишком-то вежливо вытолкал меня в общий зал. Наверное, я бы так и убрался из ржавого якоря, не солоно хлебавший, если бы не случай. Приставать с расспросами к буфетчикам я совершенно точно не собирался. Но тут притомившийся гармонист углядел на соседнем со мной столе кружку с недопитым пивом, бросил терзать меха и одним махом влил в себя хмельное пойло. Стоял он на ногах не слишком-то и твердо, так что я рискнул справиться у него, а я не морячке. Музыкант лишь выразительно глянул в ответ. «Отсып мне горон монет, я бы еще попробовал умаслить гармониста, а так только руками развел. Да мне он и даром не сдался, просто подружески просили весточку передать. Музыкант скривился и все же сказал. «Седмицу, наверное, не появлялся». И в раз, потеряв ко мне всякий интерес, вновь начал раздувать меха. Больше задерживаться в ржавом якоре я не стал. На улице окончательно стемнело, но людей в округе только прибавилось. На охоту вышли уличные шлюхи, а из подворотен начали понемногу выбираться отбросы, чистившие карманы, перебравших в пивох. Пока что их время еще не наступило, пока что веселье било через край. Тут и там играли музыканты, танцевали парочки или просто кружились хороводы. Кто-то хватал друг друга за грудки, кто-то блевал. Провернуть серьезное дельце в яме ночью? «Вздор! Да здесь только к рассвету все угомонятся!» Знакомой дорогой я двинулся в обратный путь, и поначалу все шло неплохо. Без особого труда удалось отвертеться от всех попыток затянуть меня в кабаки, бордели и совсем уж непонятные притоны. А вот когда шум и отцветы огней уже остались позади, но окончательно ночной мрак сгуститься еще не успел, я углядел стоявший на краю дороги экипаж Сначала подумал, что прикатил кутить кто-то из состоятельных горожан. Потом разглядел черные потеки на задней стенке, как будто ее извозюкали углем и не до конца отмыли. И припомнил рассказ босиков, промышлявших на перекрестке у трех банов: Неужто тот самый экипаж? За спиной шаги. Я не стал оборачиваться и проверять, не послышалось ли мне. Сразу метнулся вперед и в сторону. Юркнул в проход между домами и припустил по нему со всех ног. Пусть даже напугал случайный прохожий, плевать. Показаться кому-то смешным я нисколечко не боялся. А вот оказаться с перерезанной глоткой боялся, и еще как. Проход перегородил высоченный запор. Я подпрыгнул, оттолкнулся ногой от стены, извернулся и ухватился за верх досок. Подтянулся и перевалился на другую сторону. Пожалуй, что и удрал.